Глава 2. Лив. Я загляну к бабуле Жужу, крикнула я через плечо, пока за мной не захлопнулась дверь. Родительский дом с покосившейся крышей, облупившейся желтой краской и запущенным садом на прощание заскрипел половицами веранды. Ни следа мамы и папы, хотя они точно были где-то здесь. Мама, наверное, разглядывала новую картину в своей студии. а папа работал над какой-нибудь скульптурой в подвале. Полное отсутствие интереса к моей персоне вызвало стойкое ощущение дежавю из детства и юности. Мы никогда не были нормальной семьёй. Никто не провожал меня, когда я уходила. Никто не требовал вернуться домой к ужину. Никаких вопросов, куда я собралась. Так было всегда. Мне пришлось два раза дернуть дверь желтого жука, прежде чем она с тихим скрипом отворилась. Забравшись в машину, я почувствовала знакомый запах старой кожи, вялых цветов, дынные жевательные резинки и типографской краски. Я глубоко вдохнула и со щемящим сердцем огляделась. Гора упаковок от Хуба-Бубы на пассажирском сиденье. Сзади — огромная стопка книг, в держателе на приборной панели высохшая алая роза. Всё было точно таким же, как я оставила четыре года назад. К ним никто не прикасался. Воспоминания заполонили разум, и я прикрыла глаза. Неуверенные первые поцелуй после ливня в конце лета. как мы подпевали любимым песням, которые я специально переписала на кассету, чтобы слушать на древнем проигрывателе. Секс на тесном заднем сиденье, много ругательств и синяков. Пузыри из жвачки. Слезы в ту ночь, когда я убежала с выпускного и полностью изменила свою жизнь. Стоп. Боль тут же вернулась ко мне звонкой пощёчиной. Я распахнула глаза И быстро промолкнула ладонью предательски влажные ресницы. Дрожащими пальцами я порылась в кучке пустых упаковок на пассажирском кресле и нашла одну запакованную жвачку. Едва я засунула в рот ядовито-розовую резинку и почувствовала вкус дыни, как мне стало гораздо легче. Большинство воспоминаний об этой машине были хорошими. Нужно сосредоточиться на них. а остальные зарыть поглубже, как я и делала последние четыре года. Но, взглянув на высохшую розу, я не решилась выкинуть ее из окна. Это было равносильно уничтожению куска души. Я быстро перевела глаза на зеркало, проверила тушь и лопнула пузырь из жвачки. На кончике носа осталась хоба буба и я непроизвольно засмеялась. Я оттерла жвачку от загорелой кожи, завела мотор, получилось не с первой попытки, и поехала. Поездка по Сент-Эндрюсу спустя четыре года напоминала просмотр любимого фильма. Все было знакомым. Я ориентировалась с закрытыми глазами, но все же за четыре года разлуки я словно смотрела на город с другой стороны. Вот кафе «Ламберджек». где я раньше завтракала. В паре здания от него магазин и кофейня «Уэйл Стор», которые уже несколько лет принадлежали моим друзьям Дебби и Эду. Вон там взмывал в небо серый бетонный корпус «Моя школа». По праву самое уродливое здание Сент-Эндрюса. Никакого сравнения с жизнерадостными красочными фасадами домов на Уатер-стрит и пирсом, со скользящими туда-сюда катерами, где всегда было полно туристов. Все почему-то казалось меньше, чем раньше. Город словно скукожился. Или это я выросла? Позднее июньское солнце било в лобовое, и я опустила боковое стекло. Кондиционер? Нет, не слышали. В ушах стоял рев мотора вперемешку с шумом моря, клыханием канадских флагов на ветру, отрывками разговоров и криков чаек. Звук моей Родины. Еще никогда это не звучало столь прекрасно, и никогда еще на сердце не было так тяжело. Надо признать, я скучала по этому месту. За последние четыре года я приезжала домой всего три раза, и всегда коротко — на Рождество или День Благодарения. Летать из Европы было дорого, и, честно говоря, я старалась держаться отсюда подальше. Это было проще, чем взглянуть в глаза своим демонам, точнее, друзьям. При этой мысли у меня сжалось сердце, и я надавила на газ. Бабуля Жужу сидела в плетеном кресле на выкрашенной в белый цвет веранде нежно-розового дома и подмигнула мне, когда я припарковала вавочку у обочины. Я поднялась по лестнице, и каждый шаг был столь знакомым, что я бы нашла дорогу с закрытыми глазами. Бабуля просияла. Ее сломанная нога покоилась на низкой табуретке перед креслом. А подойдя ближе, я увидела, что гипс был весь изрисован картинками и пожеланиями выздоровления от соседских детей. Узнав о ее травме, я тут же купила билеты на самолет домой. Я только что закончила учебу, так что теперь могла посвятить все свое время бабуле. Возможно, мне удастся успокоить совесть, потому что в последние годы я появлялась тут слишком редко. «Лив!» — воскликнула бабушка и попыталась подняться. Я наклонилась и чмокнула ее морщинистую загорелую щеку, а потом на секунду положила подбородок на длинные серебристые волосы. Я глубоко вдохнула аромат хозяйственного мыла, свежего сена и пчелиного воска. «Не вставай, бабуля Жужу!» Я всегда так называла бабушку. Потому что в детстве не могла выговорить ее имя Линда. И поскольку она была бабушкой с пчелами, с моей подачи она превратилась в бабулю жужу. Некоторые из ее маленьких желто-черных друзей с тихим жужжанием кружили вокруг графина с домашним лимонадом, который стоял на столике рядом с креслом. В графине плавали дольки лимона и апельсина. «Не желаете выпить?» — спросила она с хитрой улыбкой. Она точно знала, что я приеду сегодня. Вчера я прилетела слишком поздно, чтобы идти в гости. Как я могу сказать «нет» лимонаду? Я засмеялась и прыгнула на садовые качели с потертой синей тканью. А бабушка повернулась в мою сторону. Я смахнула пот лба, налила нам обеим лимонаду, и поставила стакан перед бабулей. «Как я рада, что ты вернулась, Лив!» Она отхлебнула из стакана, не сводя с меня глаз. Она всегда разглядывала меня изучающе, с беспокойством отыскивая знаки того, что я плохо ела, вела не слишком здоровый образ жизни и не заботилась о себе. Этой болезнью страдали, пожалуй, все бабушки. а у моей она обострилась из-за того, что я слишком долго жила за границей, где она не могла за мной присматривать. «Ты так говоришь только потому, что тебе нужен человек, который будет ухаживать за животными». Ее глаза хитро блеснули. «И который будет водить меня в туалет?» Я засмеялась. Все ведь не так плохо, правда?» Она пожала плечами и постучала огрубевшими костяшками пальцев по гипсу. «Я больше ни на что не гожусь. Доктор Сью не позволяет работать у нее в практике. Твои родители не разрешают даже сходить в магазин, и мне стало сложно кормить коз». Она нахмурила лоб. «Вчера Рита чуть не сбила меня с ног». «Бабуля!» «Как можно в таком состоянии ходить в магазин, не говоря уже о работе?» Я с притворным ужасом покачала головой. «У меня же есть опора!» Она кивком показала на костыли прислоненные креслу. «Они хотели затолкать меня в инвалидное кресло, но я их как следует отчитала. Я не пролитик, у меня просто сломана нога». «Ну, но, бабуля, признайся!» Что сейчас ты не все можешь делать. Я сдвинула брови и сделала серьезное лицо. С овцами и курами я справляюсь, невозмутимо продолжила она. А вот козы мне сейчас не по зубам, да и пчелы меня беспокоят. Им нужно больше внимания. Я отогнала одного из мохнатых насекомых от графина с лимонадом и понимающе кивнула. Пчелы были особой гордостью у бабули. Она трогательно о них заботилась и по выходным продавала на ярмарке не только яйца и козий сыр, но и мед, а также самодельные свечи из пчелиного воска. «Может, мне переехать к тебе?» — спросила я. «Я знаю, что тебе не нужна помощь. Это ты мне окажешь услугу». Мама и папа уже довели меня до белого коления. Я заметила, как бабуля пытается подавить саркастичную усмешку. Она сложила губы трубочкой и прикусила щеки, Так что стала похожа на золотую рыбку. Мои родители — отдельная тема. Уже во время часовой поездки на машине из аэропорта вчера вечером все их разговоры сводились к искусству. А судьбоносные выставки в Галифаксе которую сейчас готовила мама, о новой коллекции открыток с ее фотографиями природы, о папином сотрудничестве с художниками коренных народов Канады, о том, что маму номинировали на премию для начинающих художников. Неважно, что их дочь только что вернулась с дипломом бакалавра после четырех лет жизни в Европе, и что ей тоже есть о чем рассказать. Они всегда были такими. Вот почему я с детства проводила большую часть времени у бабули Жужу. Она хмыкнула, но воздержалась от комментариев. Сомневаюсь, что мне круглосуточно нужна сиделка. Но я, конечно, рада проводить с тобой больше времени. Я ухмыльнулась. Она подмигнула и невесело улыбнулась в ответ. Ну, рассказывай. В конце концов, сказала она. «Что у тебя произошло со времени последней встречи?» Мы пили лимонад, и я рассказала ей о последних днях в университете Мальмё, примечание, город в Швеции, куда я перевелась после двух семестров в Женеве. Мы общались по скайпу каждую неделю, так что бабуля знала о том, что у меня происходит. «А где?» Протянула она многозначительно, когда я закончила рассказ. «Я тебя скоро с ним познакомлю», — выпалила я. «А сейчас я хочу к животным». Бабуля с улыбкой кивнула и указала на сад. «Ты знаешь дорогу, и раз уж ты туда собралась, поменяй всем воду. Я утром не успела». Я вскочила и побежала по веранде. В ветвях могучих старых деревьев щебетали птицы. Легкий морской бриз трепал мне волосы. Ветер донес до ушей блеяние и кудахтенье. Мне не терпелось увидеть животных. В нос уже ударил терпкий запах овечьей шерсти, сена, кузьего кала и куриного корма. Первый я увидела белоснежную курицу с коричневым пятном. «Гертруда!» — я громко поприветствовала ее, сияя от радости. и так напугала беднягу, что та поскакала прочь, громко кудахтая. «Прости!» — крикнула я вслед старой наседки и спрыгнула со ступенек веранды в сад. Огромный сад был аккуратно разделен на небольшие царства. Три козы и шесть овец спаслись на лужайке. Рядом расположился курятник и загон, хотя днём куры свободно разгуливали, где им захочется. В самом углу сада под шишковатыми дубами стояли ульи. Я еще издалека услышала гул и суматошное жужжание своих старых друзей. Я на секунду остановилась, чтобы проникнуться атмосферой. Сердце до краев наполнилось теплом. Если бы меня спросили, где мой дом, я бы ответила здесь. Именно здесь. Я подошла к забору вокруг выгона и открыла калитку. Ко мне тут же подбежали две козы. Я аккуратно закрыла за собой калитку и поздоровалась с животными, которые тут же принялись радостно облизывать мне пальцы. «Привет, ребята! Я по вам скучала!» Козел Казимир наблюдал за нами с почтительного расстояния. «Да, даже по тебе, старый ворчон!» Я поздоровалась с овцами, которые всегда вели себя крайне настороженно. хотя я всех знала по именам. Затем я начала наполнять корыты из шланга. Потом я пошла к двум десяткам кур и в деревянных ящиках для несушек нашла пять яиц. Бабуле должно быть очень тяжело нагибаться из-за гипса. Я аккуратно сложила яйца в нижнюю часть своего широкого топа и несла их перед собой, словно в переднике. Наконец-то я дошла до пчел. На мне не было спецодежды, поэтому я присела в траву на безопасном расстоянии и начала наблюдать за хаотичным движением перед пчелиными домиками. Солнце грело лицо, куриные яйца давили на живот, трава щекотала голые ноги, я глубоко вдыхала сладковатый запах пчелиных сот. Как же я скучала по этому месту! Пусть и не хотела себе в этом признаваться. Когда я вернулась на веранду к бабуле, на столе уже стояла тарелка с аппетитным сэндвичем. «Ты серьезно? Я еще не переехала, а ты уже меня кормишь». Бабуля подняла бровь и посмотрела на меня серьезно. «Завтра день Канады. Я знаю, куда ты вечером собираешься, так что не отпущу тебя на голодный желудок». Я не нашла, что ответить. Выложив яйца на стол, я плюхнулась на садовые качели. Откусив сэндвич, я застонала от восторга. Чедр, огурчики и сливочный сыр по бабушкиному рецепту. Божественно! Она довольно ухмыльнулась и подмигнула. Я слопала сэндвич в рекордно короткое время. Пока я ела, на экране телефона постоянно выскакивали новые уведомления. сообщения из ватсапа. Я их игнорировала. Бабуля бросила любопытный взгляд на вспыхивающий экран. «Ну что, волнуешься из-за сегодняшнего вечера?» Я ожидала этого вопроса, но он все равно застал меня врасплох. Весь день я пыталась вытеснить из головы эту мысль. Нервничала ли я? Я скорее была на грани нервного срыва. Я пожала плечами. «Да не особо. Просто хочу всех увидеть». Бабуля нахмурилась. Она слишком хорошо меня знала. «Мне ее не провести». «Всех?» «Да, всех», — ответила я с вызовом. Телефон снова вспыхнул. Я использовала это как предлог, чтобы избежать допроса. «Мне пора собираться и все такое». «Конечно». Бабуля понимающе улыбнулась. Я перееду завтра, хорошо? У меня не так много вещей. Она кивнула. С нетерпением жду рассказа о вечере. Я закатила глаза и чмокнула ее в щеку. Да завтра, бабуля, жужу. Да завтра, лив. Повеселись как следует. Я чувствовала на себе ее взгляд, пока гремела дверью вавочки. и лишь с третьей попытки смогла завести мотор. Этот чёртов взгляд — её проницательных глаз. Мне не провести бабулю. Но я постараюсь как можно дольше обманывать саму себя. Это мне всегда хорошо удавалось. Я ненадолго заскочила к родителям, чтобы переодеться и забрать гитару и укулеле. Начало темнеть, и мне казалось, что мое сердце вместе с солнцем погружается в море. Сердце становилось все тяжелее и робко трепыхалось в груди, как цыплята бабули. Стоя перед зеркалом в своей старой комнате, одетая в свои любимые джинсовые шорты и топ с бахромой, я, несмотря на волнение, не смогла сдержать улыбку. С плакатов на стенах на меня смотрели «Бон bon Ивер», Флитвуд Мэг, Флоренс Эндзе Машин и Бен Ховард. И я внезапно вновь почувствовала себя восемнадцатилетней. Сегодня будет отличный вечер. Думай о хорошем, и тогда с тобой произойдут хорошие вещи, пробормотала я своему отражению. Я в последний раз провела по светлым волосам, взяла чехол от гитары и поспешила к выходу. Вскоре я остановилась перед Кеннеди Инн, одной из многочисленных небольших гостиниц в нашем городе. Глубоко вздохнув, я посмотрела в зеркало заднего вида и взъерошила волосы. Нервозное движение, которое я с детства использовала, чтобы скрыть торчащие уши — одна из причин, почему я всегда носила свою гриву распущенной. Краем глаза, заметив движение, я обернулась. Бьорн вышел из белого здания в колониальном стиле. Он выглядел чертовски хорошо, как и всегда. Темно-русые волосы, загорелая кожа, под светло-голубой рубашкой угадывались аккуратные мышцы. Я еще раз вздохнула и торопливо вышла из машины. Бьорн тут же притянул меня к себе. и страстно поцеловала в знак приветствия эй элс клин он всегда так меня называл это слово означало любимое привет ответила я слегка запыхавшись я по тебе скучал готова к вечеринке я натянуто улыбнулась типа того